в том числе и по Ворошиловграду. Но после гибели Ковенко, первого из территориальных секретарей, побывать в Ивана Федоровича Ворошиловграде было совершенно необходимо. Как человек смелый, он рискнул воспользоваться старинным знакомством, пойти к подруге жены, одинокой, тихой женщине, с неудавшейся личной жизнью. Звали ее Маша Шубина. Она работала чертежницей, на паровозостроительном заводе и не эвакуировалась из Ворошиловграда ни в первую, ни во вторую эвакуацию завода, только из любви к родному городу. Вопреки всем и всему, она была уверена, что город никогда не будет сдан и что она сможет быть полезна. Иван Федорович решил направиться к Маше Шубиной по совету жены. Решил это той же ночью, когда сидел с женой в погребе Марфы Корниенко. Взять с собой жену Иван Федорович не мог. Они много лет работали в Ворошиловграде и вдвоем были слишком заметны. Да и по соображениям дела Екатерине Павловне выгоднее было остаться здесь для связи с партизанскими группами и подпольными организациями в округе. И они решили тогда же в погребе, что лучше Екатерине Павловне остаться у Марфы под видом родственницы, обжиться и, если будет возможность, устроиться учительницей в одном из ближайших сел. А когда они так решили, невольно им пришло в голову, что за всю совместную жизнь они расстаются впервые и расстаются в такое время, когда, может случиться, они больше никогда не увидятся. Они замолчали и долго сидели, обнявшись. И вдруг почувствовали, что им хорошо и счастливо сидеть вот так, обнявшись, в этом темном и сыром погребе. Как и во многих семьях, сложившихся давно и сложившихся прочно благодаря общности взглядов, благодаря трудовой жизни не только мужа, а и жены, и благодаря детям, их союз уже не нуждался в постоянном внешнем выявлении чувства. Чувство жило в них, скрытое, как жар в зале. Оно вдруг вспыхивало в дни жизненных испытаний, общественных потрясений, горя радости. О, с какой силой вставали тогда в памяти первые их встречи в Луганском саду, и этот всевластный запах акации над городом, и ночное небо в звездах, раскинувшееся над их молодостью, и необузданные юношеские мечты, и радость первого физического узнавания, и счастье рождения первого ребенка, и первые терпкие плоды — не в характерах. Какие это были все же чудесные плоды! Вкусив их, только слабые души распадаются, сильные срастаются навеки. Для любви равно необходимы и суровые испытания жизни, и живые воспоминания того, как она, любовь, начиналась. Первые связывают людей — вторые не дают стареть. Велика связующая сила совместного пути, если вас всегда волнует чувство, могущее быть выраженным всего лишь двумя словами. А помнишь? Это даже не воспоминание, это вечный свет молодости, зов в дальнейший путь, в будущее. Счастлив тот, кто сохранил это в сердце своем. Вот это счастливое чувство испытывали Иван Федорович и Катя, сидя в темном погребе Марфы Корниенко. Они сидели и молчали, а в сердце их звучало «А помнишь? Ты помнишь?» Особенно памятен был им день их последнего объяснения. Они встречались уже много месяцев, и, в сущности, она уже все знала. Знала по его отчаянным словам и поступкам, но она никак не позволяла ему... Высказаться до конца. И сама ничего не обещала. Накануне он уговорил ее зайти за ним на другой день во двор общежития, где он жил. Он учился на областных партийных курсах.